«Надеюсь, ты увидишь что-то, что я упустил». «Значит, пока все остается как есть», — вздохнул Салтыков. «Что ж, если я чему-то тут научусь, то однозначно терпению». «Даже в этом не сомневаюсь». «Забавно осознавать, что для всей Империи я как бы мертв». «Не мертв, а в коме», — поправил я его. «Это одно и то же», — отмахнулся князь. «Впрочем, чего жаловаться». Это была единственная возможность остаться как бы живым, чтобы на мои активы и наследство не нашлись желающие. Это была правда. Да и после переселения Салтыкова сюда мы обсуждали с ним и этот вопрос. И поняли, что других вариантов, по сути, и нет. Вся Российская империя считает, что Петр сейчас в коме. И пролежит он в ней до того момента, пока я не найду способ вытащить его из магической реальности обратно в человеческое тело. А что? Никто, кроме целителей, не видел тело Петра. Так что, когда он выйдет из капсулы как новенький, ни у кого не возникнет вопросов. Регенераторы и лучшие колдуны империи постарались. Вот и весь ответ. Главное, чтобы никто не докопался до правды раньше. Видимо, Салтыков тоже об этом подумал одновременно со мной. Потому что усмехнулся. «А что там наш общий друг?» «Пока не заметил лапшу на своих ушах», — ухмыльнулся я в ответ. «По крайней мере, я очень на это рассчитываю» слушает мои еженедельные отчеты о том, что ты до сих пор спишь, и вынужден с этим мириться. Я удивлен, что он тебя не расколол где-то в застенках. Да, я тоже. Но между нами с тобой ведь действительно есть дворянское слово. И это он явно попытался прочесть. На одной из наших встреч был менталист, который меня сканировал. Уверен, он подтвердил мои байки. На самом деле причина была в другом. Юсупову как пожирателю я был нужен. И нужен добровольно. Так что хрен он применит ко мне силу, пока не получит желаемое. Хоть какой-то плюс в этой ситуации. Но Петру об этом знать было совсем не обязательно. Так что кома Салтыкова была нужна и для того, чтобы инквизитор ждал, что тоже играло мне на руку. — Ты же понимаешь, что у тебя не получится водить его за нос вечно? — спросил князь. — Рано или поздно нашему другу инквизитору надоест, и он захочет получить доступ к моей голове, образно выражаясь. «Конечно, понимаю. По моим прикидкам, это произойдет еще до конца лета, а скорее и до начала. Именно поэтому я не хочу разочаровывать Ясупова и дам ему такую возможность». Повисло напряженное молчание. Некоторое время Петр обдумывал мои слова. «И как ты собираешься это сделать?» Он не спросил меня о предательстве, не обвинил, не подумал, что я сейчас держу его за яйца и могу сдать в любой момент. «Нет. Переселить тебя обратно в тело у нас возможности нет. Но можно снять твой слепок. Память, разум, поведенческие реакции, даже энергетика. На основе технологий, которые мы используем для создания ботов в твоем маленьком мире». Салтыков расхохотался. «Ах ты хитрый лис! Хочешь сделать из меня болванку?» «Не из тебя, а на твоей основе. Загрузить в нее то, что нужно. То, что мы сочнем нужным показать Юсупову. То, во что он поверит. Ведь воспоминания, знания, информация, пусть и выборочная, будут настоящими. А уж чем наполнить твоего двойника, найдем. Можем скормить графу что-то ценное, но не слишком. Пустить его по ложному следу. Но ведь он знает, что нас связывает дворянское слово. Это будет выглядеть подозрительно, что ты якобы сдашься и дашь ему доступ ко мне. «О, нет!» — улыбнулся я. «Ничуть. Ведь я сделаю это лишь после того...» как расскажу ему о том, что ты проснулся. А там уже легко можно будет объяснить, что мы перезаключили договор. Хотя бы для того, чтобы я мог привлекать других людей для твоего возвращения, например. Над конкретикой нужно будет подумать, но уверен. Почуяв запах добычи, Юсупов не устоит. А проверять меня он может сколько угодно. Я ведь даже врать ему не собираюсь. На самом деле еще как собирался. Но для обхода этой сложности у меня была кое-какая задумка — которую я не собирался раскрывать Салтыкову. Звучит... опасно. Именно поэтому нужно как следует подготовиться. Я не собираюсь впускать Юсупова в нашу сеть или давать ему доступ в лабораторию. В настоящую, по крайней мере. Хочешь построить дубликат? Именно. Мы перенесем тебя в другое место, а здесь построим полноценную и по-настоящему функционирующую копию. Все будет работать так же, как сейчас, с одним лишь отличием. «Тебя здесь не будет. Придется повозиться, конечно, найти новых менталистов, вероятно, воспользоваться эфиром. Фу. А чтобы обезопасить тебя на случай моего провала?» Я вздохнул. «Мы построим три таких подставных места. И о том, куда тебя перевезли, Юсупов знать не будет». «Страшно представить, сколько для этого потребуется денег», хмыкнул Петр. «Хотя, признаюсь, я удивлен, насколько рационально ты распоряжаешься моими финансами». Любой другой на твоем месте уже создавал бы тайные счета. Потихоньку обирал меня, открывал компании и... Возможно, даже попробовал бы саботировать мое возвращение. Или попробовал бы меня уничтожить, предварительно получив доступ ко всему. Знай, Марк, я это ценю. Я только фыркнул. Пока что денег мне достаточно. А обирать друга — это же ублюдство какое-то. Да и потом, живым и полноценным ты мне куда интереснее, чем твои счета. Рад это слышать. Однако кое о чем попросить я все же должен. Говори. Чтобы все выглядело правдоподобно, чтобы во всех подставных лабораториях в капсулах лежали твои тела, мне нужен доступ к твоей лаборатории клонов. Глава 13. Отзвуки прошлого Из дневника потомка Салтыковых Четырнадцатого дня месяца сентября, года от Рождества Христова 1857. -го. вечер. Ночь медленно надвигается, словно черные плащи, опускающиеся на плечи мира, и мысли мои, подобно птицам, в клетке рвутся наружу, к свету луны, к тайнам звезд. Пришла пора записать то, что я знаю, то, что передавалось в нашем роду от отца к сыну, от матери к дочери, начиная со времен, когда земля еще была молода, а боги говорили с людьми напрямую, лицом к лицу. «Я должен оставить это для тех, кто придет после меня, если только такие останутся, ибо время наше грозное. Оно стирает следы древнего, заменяя их машинами, цифрами и сухими теориями. Но правда остается. Меня зовут Иван Михайлович Салтыков». Я один из последних носителей древнего имени, восходящего корнями к тем временам, когда даже самые старые предания только начинали рождаться. Мы — Салтыковы. Те, что служат императору. Те, кто владеет землями и торговыми путями. Но также мы те, кто помнит. Те, кто может слышать эфир. Это слово «эфир» звучит странно на современный лад но оно древнее любого слова на любом языке. Оно не имеет перевода, потому что его создало само бытие. Это сила, это поток, это живое начало магии, которое пронизывает все сущее. Камни и звезды, травы и крови, сны и смерть. Но мало кто о нем знает, и лишь наш род, по божественному завещанию, способен чувствовать его, направлять и понимать. Мы проводники между мирами, стражи порога, которые знают, как шагнуть за грань реального и вернуться обратно, не потеряв себя. Потомки мои, я полагаю, что для вас все это может звучать путано. Язык наш постоянно меняется, но я попробую донести свои мысли ясно, чтобы они, даст Бог, направили вас. Чтобы понять, что есть эфир и откуда он берется, нужно вернуться к истокам, К тому времени, когда впервые он проявился в нашем мире. Неизведано наверняка, как давно он существует. Верую, что столько же, сколько существует сам мир, а может и раньше. Но точно известно, когда об этом упомянулось в записях впервые. История говорит нам об этом через голос одного из наших величайших предков: Аттиллы, примечание, изменение фамилии за 15 веков, Салтыков, Салтуков. Салтышев, Салтов, Салтагир, Салтабай, Асалтай, Асати, Астилай, Аталай, Атилла. Да, именно Ататиллы, о котором поют легенды и который, как полагают историки, был варварским царем степей. Но они ошибаются. Он был не просто воином, он был первым из нас. Во всяком случае, первым, кто записал то, что узнал – и первым о ком мы знаем в веренице наших предков кто услышал зов эфира его называли пастырем бури драконом запада посланником богов говорят что он мог заглянуть в глаза урагана и увидеть там не хаос а смысл что конь его летал так быстро будто ступал по воздуху а его войско двигались не как люди а как единая воля сотканная из песка и тени в момент смерти отца Великого шамана чья душа покинула тело не в боли, а в свете, словно пламя, взлетевшее к небесам, а теле пришло видение. Высокая фигура в белом плаще, с лицом, подобным луне, и голосом, звучащим, как звенящий металл. Вот как сказано об этом в найденных гунских записях, которые я перелагаю на более понятный русский язык. Она сказала мне, ты будешь носителем Зува, твой род будет хранить тайну, пока мир снова не станет готов ее принять. После этого я стал другим. Я не просто командовал армиями, я слышал их сердца. Я знал, когда каждый из моих воинов думает о бегстве или о любви. Я мог вызвать дождь одним взглядом и заставить врага видеть кошмары наяву. Именно это стало отправной точкой великого похода, в котором Аттила обрел то, что мы называем эфиром. С тех пор он течет в нашей крови, от поколения к поколению. Иногда в виде голоса в голове, иногда как холод в пальцах перед бедой, иногда как внезапное знание, которое невозможно объяснить, но всегда как дар и как проклятие. Ибо тот, кто слышит эфир, уже никогда не сможет жить, как другие. Он видит слишком много, чувствует слишком глубоко, и мир, закрытый для других, становится для него открытой книгой, Исполненной как красоты, так и ужаса. Вот почему я пишу эти строки. Чтобы оставить след. Чтобы те, кто придет после, знали. Не все потеряно. Эфир все еще здесь. Он ждет. Из дневника потомка Салтыковых. Продолжение. Вот строки из его дневника, переписанные поколениями и хранимые в семейном святилище, на пожелтевшем пергаменте и списанным почерком, что будто бы выцарапан не пером, а когтями самой судьбы. «Я — Аттилла, сын Дуна, сын Урала, сын Перуна, видел сны, коими меня наградил великий шепот. Он звал меня издалека, за тысячи переходов с севера на юг, с запада на восток, и я пошел». Мои кони пали от усталости, но я не останавливался. Я знал. Там, где ждет меня зов, будет ключ к силе, о которой не мечтали даже боги. Эти слова, написанные кровью или чернилами, смешанными с чем-то более темным и древним, стали заветом для всех Салтыковых. Они сердце нашего рода, стук которого доносится сквозь века. Именно так Атила отправился в свой знаменитый поход за магией. Этот поход, о котором так много спорят ученые, не был простым набегом или поиском новых земель. Это было путешествие за грань известного, за границу человеческого понимания. Его целью было одно из древнейших урочищ, возникших на Земле Таримское ущелье, или на старом наречии Харнатул урочища. Так мы называем места, где реальность дрожит, где воздух искажается, как над раскаленной печью где звери становятся чудовищами, а время теряет свой строй. Ученые и маги спорят, что их образует, но мы, Салтыковы, знаем, или, по крайней мере, догадываемся истину. Урочища образуются вокруг источников эфира, что бурлят, подобно горячим ключам, но вместо пары испускают тени, мысли о порой и... Эти точки — врата между мирами. Сосредоточение энергий, которые могут быть как благословением, так и проклятием. Многие, кто приближался к ним без защиты, лишились разума или просто исчезли, словно их никогда и не было. Именно в одном из таких мест Атила нашел великого шепота. Его имя нельзя произнести вслух. Оно состоит из паузы между двумя ударами сердца. Некоторые из наших предков называли его темным глазом, другие пустым ликом но истинное его имя хранится в самом центре харнатул записанное на камне, который ни один человек не видел, кроме самого Аттиллы. Однако мало кто знает, что поход Аттилы начался не в степях, а в подземельях современных уральских гор, где Аттилла столкнулся с первым настоящим испытанием, сущностью, которую мы теперь называем «хранителем границы». Это существо не принадлежало к нашему миру. Оно не говорило, но общалось через образы, которые врезались в разум словно нож. Один из воинов Аттилы, сильнейший его кровник, колдун клана смерти, пошедший за нашим предком без колебаний, сошел с ума, увидев всего одну картину. Лицо, состоящее из множества глаз, каждая из которых смотрела в разные времена и пространства. Крик этого кровника, как говорят, до сих пор слышен в тех пещерах, если ночью прислониться к стене и затаить дыхание. Сам же Атилла выдержал испытание. Ему показали тропу, которая вела прямо к урочищу. Тропу, выложенную не камнями, а воспоминаниями умерших. Он шел по ней, не оглядываясь, но чувствуя, как каждый шаг отзывается в его крови эхом далеких голосов. И тогда он понял — это не случайность. Он был выбран — Выбран для чего-то большего, чем просто править. Из дневника потомка Салтыковых. Продолжение. Атилла оставил нам описание самого сердца урочища. Того места, где все начинается. Того рубежа, за которым кончается наш мир и рождается нечто иное. Вот что он писал. «В самом центре урочища нет ничего». Либо есть все. Там, где воздух трепещет, как крылья стрекозы, я видел другие миры. Отблески. Как будто сквозь водную гладь, если бросить в нее камень. Я видел города, что парили над землей. Горы, что двигались, как животные, и людей, что были не совсем людьми. Их глаза смотрели на меня, и они знали, что я здесь. Эфир сказал мне, что это не грезы. Это правда, и что однажды, Если я буду достаточно сильным, я смогу переступить через этот рубеж и стать частью чего-то большего». Эти строки поражают своей простотой и ужасом одновременно. Аттилла описывает не просто видение или галлюцинации, вызванные воздействием эфира. Он говорит о контакте, о встрече с чем-то, что существует за пределами нашего восприятия, но при этом видит нас. Видит нас так, как мы смотрим на муравьев, ползающих по листу бумаги. Не враждебно, не просто видит. Мне, как и каждому из нашего рода, доводилось путешествовать в урочище. И каждый, кто там был, может подтвердить. Там действительно происходит нечто странное. Господь всемогущий, да это любому босику известно. Воздух мерцает, звуки искажаются, а иногда кажется, что ты стоишь сразу в нескольких местах. Иногда в нескольких временах. И в такие моменты я тоже видел отблески. Неясные фрагменты чужих городов, тени движущихся фигур, голоса, говорящие на языках, которых я никогда не слышал, и всегда чувство, что за мной наблюдают, что кто-то стоит за тонкой завесой реальности и ждет. Однако я отвлекся. Именно здесь, в самом сердце Харнатул случилось то, о чем мало кто знает. То, что Атилла описал лишь один раз и после чего больше никогда не говорил об этом напрямую. Он встретил кого-то. Ни человека, ни животное, ни духа. Он встретил форму мысли. Существо без тела, без плоти, без имени. Оно не имело формы, но могло принять любую и стало тем, кто призвал нашего предка в это место. Высокая фигура в белом плаще – с лицом подобным луней, голосом, звучащим, как звенящий металл. Оно назвало себя «Великий шепот». И вот его слова, записанные Атиллой. «Не забывай, ты не хозяин этой силы. Ты лишь проводник, и когда ты перестанешь быть нужен, мы придем». «Кто они? Что они? Почему выбрали именно его?» «Этот вопрос мучает меня годами». Поколения Салтыковых хранили эту фразу как пророчество, как предупреждение, но никто до сих пор не понял ее полностью. Кто мы? Существа из тех миров, что видел наш предок? Сам эфир, принимающий форму разума? Или что-то еще более древнее и чуждое? Интересно и другое. Ни одна из наших семейных хроник не упоминает, чтобы Аттилла вернулся из того урочища таким же, каким вошел. После той встречи он стал... «Медленнее, холоднее». И его взгляд часто терялся где-то далеко, как будто он все еще был там, в том месте между мирами. А однажды он сказал своему сыну, который спросил его, что он видел. «Я видел начало, и я видел конец. И я не уверен, что хочу знать, что из этого выбрал». Никто из нас до сих пор не понял, что он имел в виду. Мы, Салтыковы, всю жизнь стоим на границе. Мы чувствуем эфир. Мы ходим по тропам, которые другим не неведомы. Мы смотрим в глаза урочищ и выходим обратно. Но каждый раз, когда я оказываюсь в одном из этих мест, я слышу внутри себя тот самый голос. Тихий, холодный, нечеловеческий. И я думаю, может быть, он уже здесь? Может быть, мы уже давно не одни? И может быть, мы не хозяева этого мира? Но тогда возникает последний. Самый страшный вопрос. А кто тогда? Из дневника потомка Салтыковых. Продолжение. О предмете, найденном Аттилла в центре Харнатул, сохранились лишь обрывки описаний. Сам он называл его Сердцем бездны. имя, которое до сих пор вызывает у меня дрожь в пальцах, когда я его произношу. Вот его собственные слова. Он лежал в самом центре урочища, среди камней, что светились как звезды. Он был холодным, но внутри него билось что-то живое. Когда я взял его в руки, мир раскололся. Я услышал голоса, что говорили на языке, которого не знал ни один шаман нашего мира. Он дал мне силу, какой не было ни у одного колдуна до меня. Люди подчинялись мне взглядом Воля их становилась моей. Я мог разрушить города одним словом. Я мог поднять мертвых, но спустя время, спустя десятки захваченных земель, я понял одну вещь. Эта сила требует питания. Она голодна, и кормить ее можно только в урочищах, где эфир течет свободно, где он рождается из плоти и крови тех, кого породило урочище. Только победив этих существ, я мог наполнить сердце заново. Этот предмет, возможно, был фрагментом другого мира обломком реальности, которая не принадлежит нашей. Не просто артефактом, не просто магическим камнем или кристаллом, как это любят описывать поэты. Нет. Это было что-то живое, что-то чуждое нашему пространству и времени. Именно он дал Оттилье возможность управлять эфиром. И именно тогда началось то, что мы теперь называем истинной магией. Но интересно иное. В своих поздних записях Аттилла упоминает, что сердце иногда меняло форму. То принимало очертания змеи, то становилось похожим на цветок, то превращалось в череп. Он писал, что однажды ночью, проснувшись, увидел, как оно светится и повторяет его собственное лицо, но с выражением, которое он не мог распознать. Как будто оно училось. Как будто наблюдало. Представьте себе, вы носите у себя за пазухой не просто амулет, не просто мощный источник энергии, а существо, которое со временем начинает понимать вас лучше, чем вы сами, которое видит ваши страхи, ваши желания, ваши слабости, и, возможно, использует это. Атилла никогда не говорил прямо, но есть намеки, что сердце влияло на него, что оно исказило его разум, сделало его тем, кем он стал, не просто полководцем, но чем-то большим. Возможно, потому он так стремительно старел? Почему его волосы побелели к тридцати годам? Почему в конце жизни он отказывался спать, говоря, что во сне сердце говорит с ним на языке, который он начинает понимать? Есть записи его советника, человека, который был с нашим предком до самого конца. Он писал, что однажды во время совещания Атила вдруг замер, а затем прошептал. «Оно знает мое имя. Не то, что дано мне при рождении, то настоящее». Того, кем я стану, когда все будет кончено. Что это значило? Что Атилла уже не был собой? Что сердце стало частью его сознания? Или, может быть, наоборот? Также загадочное исчезновение самого артефакта после его смерти. Ни один из сыновей Атиллы не смог найти его ни в шатре, ни у кровников, ни у многочисленных жен, ни в захваченных дворцах или тайниках. Ни один из хранителей знаний не отследил его следов. Один из шаманов-прорицателей того времени сказал, что сердце само ушло, что оно выполнило свою задачу — найти носителя, научиться, подготовиться. Подготовиться к чему? Может быть, к человеку, кто родится через века. Может быть, к одному из нас. Когда я пишу эти строки, я чувствую, как в моей груди стучит нечто. Не сердце, нет, что-то глубже, что-то древнее. И я задаюсь вопросом, а закончился ли поход атилы на самом деле? Или он продолжается до сих пор, только уже внутри нас? Из дневника потомка Салтыковых продолжение. Вопрос, который занимал наш род с самых древних времен: откуда берется эфир? Почему он собирается в определенных местах? Почему именно урочища являются его средоточием? Это не просто философский вопрос, это вопрос выживания. Потому что если мы не поймем природу силы, которую используем, то можем стать ее жертвами. Наши исследования, основанные на словах Аттиллы и более поздних записях, указывают на следующее. Эфир — не продукт нашего мира. Он приходит извне. Возможно, он является побочным эффектом магических процессов в других вселенных. Возможно, он — сама суть тех миров, что пересекаются с нашим через урочище. Возможно, он нечто, что стремится проникнуть сюда, чтобы найти себе форму и выражение, чтобы обжить себя в нашем мире. Вот что записал один из наших предков, хан Салтагир, в своих заметках после одного из посещений урочища в Сибири. «Когда я стоял в центре этого места, то почувствовал, как эфир вытекает из невидимой трещины в пространстве. Он не исходит из земли, как река из родника. Он приходит извне. Из того, что мы не можем видеть. И чем глубже я входил в медитацию, тем больше убеждался. Урочище не болезнь мира, это его раны. Прорехи в ткани реальности, через которые просачиваются магия других миров. Представьте себе, что вы строите дом на месте старого земляного провала, из которого вытекает ядовитый газ. Представьте, что черпаете воду из источника, не зная, что он питается не подземными реками, а чьей-то кровью. Вот как мы обращаемся с эфиром. Мы учимся им управлять, но не знаем, кто его хозяин. Но есть еще одна загадка, и она появилась совсем недавно. В последние годы, особенно после появления нового урочища в окрестностях Лондона, которое уже получило название «Туманная яма», я начал замечать странное явление. В эфире появились символы. Неизвестные знаки, которые не соответствуют ни одному из известных алфавитов. Они появляются в субстанции, в ее проекциях, если слишком долго находиться вблизи урочища. Некоторые из этих символов напоминают буквы из языка, которым пользовался Атила, Другие — совершенно чуждые, некоторые даже опасные. Мой племянник, попробовавший повторить один из символов на пергаменте, сошел с ума через три дня. Говорил только на непонятном языке и рисовал одно и то же изображение. Круг с глазом внутри. Я не могу объяснить этого, но уверен в одном, мы не просто используем эфир, мы влияем на него, и он, в свою очередь, влияет на нас. Возможно, он не просто сила, возможно, он разум, возможно, он пробуждается, и если это так, тогда мы стоим перед лицом чего-то большего, чем просто новая магия. Мы стоим перед лицом рождения чего-то, что не принадлежит нашему миру. Что-то, что наблюдает за нами сквозь трещины реальности. Что-то, что начинает учиться говорить на нашем языке. И тогда возникает страшный вопрос. А что произойдет, когда оно научится говорить с нами напрямую? Из дневника потомка Салтыковых. Продолжение. Почему я пишу это сейчас, в 1857 году, когда Европа погружена в политику, войны и стремление к машинному прогрессу. Потому что внутри меня зреет ощущение, что мы стоим на пороге новой эры. Не той, о которой будут писать историки. Не той, которую измерят паровыми двигателями или железными дорогами. Мы стоим перед чем-то гораздо большим. Перед тем, что не имеет названия. Технологии развиваются, да. Но магия не исчезла. Напротив. Магов становится все больше, и колдовство все сильнее сплетается с технологиями. Урочища растут. Их становится больше. Они появляются в городах, на островах, в пустынях. Рядом с Лондоном — туманная яма, неподалеку от Берлина — черный сад. На далеком русском севере — круг молчания, где даже звуки умирают, не долетая до ушей. Это не случайность. Это не болезнь природы, как считают многие, это процесс. Что-то меняется. Что-то пробуждается. Если мои выводы верны, то это значит, что связь между мирами усиливается. Эфир прибывает сюда в больших количествах. Возможно, другие миры тоже чувствуют это. Возможно, они наблюдают за нами. Возможно, они готовятся прийти. Именно поэтому важно сохранить знания рода Салтыковых. Мы не просто хранители магии. Мы — стражи границы. Мы — те, кто может слышать эфир. Понимать его и, возможно, защитить наш мир от того, что приходит извне. Атила первый услышал его зов Он нашел сердце бездны. Он увидел другие миры. Он начал путь, который мы продолжаем. И если мы не забудем свои корни, если не потеряем связь с эфиром, возможно, мы сумеем выстоять, когда придут те, кто давно уже смотрит на нас из тени. Но если сердце бездны не просто инструмент, а нечто большее. Тогда мы должны задаться вопросом, кто на самом деле начал этот путь? Кто первым открыл дверь? И сможем ли мы ее закрыть? Или она уже открыта навсегда? Примечание. С этими словами я завершаю первую часть своих записей. Но я знаю, это только начало, потому что теперь, когда я сижу в своем доме на склоне холма, я слышу шепот эфира. Он говорит не слова, он говорит намерением. Он говорит голосом, который был раньше, чем имя. И я боюсь, что ответы, которые мы ищем, приведут нас к вопросам, на которые лучше бы не отвечать. Подпись Иван Михайлович Салтыков. Хранитель записей рода. 14 сентября 1857 года. Глава 14 Размышления о сущем 27 февраля 2032 года. Москва. Таким образом, компрессия теневых потоков нарушается. Они оказываются рассеянные, чтобы удержать заклинание под контролем, нужно не просто поддерживать баланс энергетических линий, но и обеспечить постоянную фокусировку внутреннего взгляда исполнителя. В противном случае происходит дестабилизация структуры заклинания – что может привести к непредсказуемым последствиям. От временного разрушения магического контура до полного распада заклинания с выбросом свободной энергии. И привести это может к весьма и весьма печальным...» Бормотание земельцева доносилось до меня белым шумом. Подперив голову ладонью, я сидел на последнем ряду амфитеатра и пялился в пространство, старательно делая вид, что слушаю профессора. На самом деле мои мысли давно были далеко. Все, что он объяснял, я уже давно знал, причем не по учебникам или лекциям, а благодаря личному опыту. А потому вместо втыкания в гаджеты или болтовни с однокурсниками, как это делало большинство студентов на лекциях Земельцева, я предпочитал размышлять о действительно важных вещах. Юсупов, Салтыков, книги Проживальского, Эфир. Эфир, да. После того, как Петр рассказал мне, как открыть спрятанный в его поместье тайник, Весьма и весьма мощный, надо заметить. Я потратил почти месяц на расшифровку двух коробок рукописных дневников его предков. Это было непростое дело. Не просто перелистать страницы, а вскрыть код, который хранил свои секреты столетиями. Записаны они были шифром, да еще и таким хитрым, что Лиза, которая обычно легко справляется с любыми алгоритмами, не смогла подобрать к ним никакой ключ. Пришлось делать все вручную. Благо, где найти изменяющийся ключ-артефакт, Салтыков тоже рассказал. Этот ключ являлся инструментом, обычной лупой с виду, чья энергетика менялась в зависимости от времени суток и фазы луны. Так что снова здравствуйте, бессонные ночи. Конечно, я подозревал, что Петр дал мне доступ не ко всей информации. Слишком мало ее было за полторы-то тысячи лет. Да и вряд ли бы князь выдал мне все сразу. По крайней мере, я бы на его месте точно сначала подкормил себя, а уж потом, после того, как посмотрел, что из этого выйдет, решил, стоит ли делиться таким сокровищем дальше или нет. Первая — карта мира с урочищами, внутри которых были отмечены ареалы обитания существ, содержащих эфир. Частью эти места были обозначены предположительно, частью — совершенно точно, ибо среди пометок об этих существах я обнаружил парочку уже знакомых по моему путешествию из Тобольского урочища тварей. Некоторые из них были описаны настолько подробно, что даже вызывали легкий трепет в памяти. Слишком живо сохранились воспоминания о том, как одна из таких тварей чуть не разорвала меня пополам, пока я пытался вырваться из аномальной зоны. Помимо карты были те самые пометки — листы с рисунками и записями о существах. Каждый экземпляр был словно небольшая монография. Подробные зарисовки внешнего вида, описание окраса, строение тела, Особенности поведения и среды обитания. Также приводились данные о сильных и слабых странах тварей. Указывались уязвимые точки, где их энергетическая защита была особенно тонкой или вообще отсутствовала. Были и записи о повадках. Как они охотятся, когда наиболее активны, какие звуки издают и как реагируют на присутствие человека или магии. Кроме этого, в заметках содержались практические рекомендации по охоте. Советы по выбору времени суток, конструкции ловушек. Некоторые твари должны были оставаться живыми, чтобы имелась возможность выкачать из них эфир. Способом маскировки и даже перечень инструментов, которые лучше всего подходят для добычи эфира после уничтожения существа. Также имелись конкретные цифры. Сколько именно эфирной энергии удалось добыть из того или иного монстра, что позволяло сравнивать эффективность охоты на разные виды. В целом, довольно полезная информация, которая значительно повышала вероятность выжить при встрече с одной из этих тварей. И если в самом начале своего пребывания на Земле я рассматривал такие экспедиции как крайнюю меру, уповая на древо с безграничным запасом вселенской энергии, то теперь задумался о походе в аномальную зону всерьез. Я уже начал прикидывать, как можно организовать поход в одно из урочищ с напарником или небольшой группой, чтобы минимизировать риски и максимизировать результат. Ибо эфира у меня совсем не было, и это угнетало. Вторым полезным моментом был рассказ о Баттилле, который подтвердил мои изначальные подозрения. Тот краткий, но емкий фрагмент из дневника, где упоминалось имя предка Салтыкова и его путешествие в урочище, стал для меня ключом к пониманию гораздо более масштабной картины. То, что я раньше воспринимал как теорию, теперь обретало плоть и форму. Земля не была изолированным миром. Она все же была связана с другими мирами, переплетена с ними тонкими нитями эфирных потоков, которые словно сосуды в теле Вселенной перекачивали энергию, информацию и иногда сущностей. Именно так я и попал сюда, через один из таких разрывов. И именно так сюда проникает эфир. Не рождается на этой планете сам по себе, а пребывает извне из других миров, стекаясь в урочище, словно вода в озера. И это полка о двух концах, которые можно как защищаться, так и получить по хребтине. Что может запросто ее переломить? С одной стороны, у меня есть выход на неограниченный ресурс, который необходим как воздух. Если я найду способ напрямую взаимодействовать с сердцами урочищ, если научусь обуздывать эти потоки, а, возможно, даже создавать собственные каналы, я стану практически неуязвим. Никаких ограничений. Никакого страха перед истощением. Никаких противников. Бесконечная энергия. И нечита примитивной магии. Но с другой стороны, судя по записям Салтыковых и тем странным изменениям, которые происходят в мире прямо сейчас, старые урочища усиливаются. Их границы расширяются. Энергетическая активность растет, а вместе с ней растет и опасность. Появляются новые, маленькие пока. Едва заметные, но живые, развивающиеся словно зародыши новых порталов. И за последние десятилетия этот процесс явно ускорился, будто что-то спровоцировало его, запустило цепную реакцию. Да, новые урочища появляются маленькими, но они развиваются, и через полвека-век начнут сигналить на всю Вселенную об очередном пригодном для жизни мире. Как маяки, привлекающие внимание тех, кто ищет новые территории, новые источники энергии новые жертвы, или кто-то из богоподобных родственников обнаружит прорехи для входа сюда. А может, кто-то уже это сделал, просто попасть не может. Не зря же Салтыкову писали о визуализации образа, который привел Аттилу в Таримское урочище. Это было не просто описание пути, это был ключ. Образ, мысль, направленная волей, вот что открывает дорогу сквозь миры. И если кто-то там, за пределами, уже начал формировать такой образ, то вопрос не в том, сможет ли он сюда попасть, а в том, когда. Эфир — суть энергии, пространство и время. У него нет желаний, мыслей и характера. Он просто есть. Но все эти размышления и образы о том, что с той стороны кто-то наблюдает, что-то или кто-то уже может видеть нас. И это не сулит ничего хорошего ни мне, ни миру в целом. Вселенная безгранична, и в ней существуют разные сущности, разные миры, измерения. Даже империя Титаноса, миллиарды галактик, объединенных под властью одного имени, является лишь крупицей в безбрежном океане космического пространства. Пусть он и называет себя повелителем Вселенной. Так что весьма велик шанс, что к Земле уже пригляделся кто-то не менее опасный, а может и более. Из этого, кстати, вытекало подтверждение и второй моей догадки. Именно так, через эти прорихи, сюда и попадали мои богоподобные родственнички. Чаша Турмунда и древо, которое может посадить лишь Бог, говорят об этом прямо. Я и раньше это понимал, но теперь стала ясна технология, по которой это происходило. А я-то гадал, куда делся разудалый воин? Но он исчез не так давно по меркам владения Титаноса, а тут о нем даже не слышали и не вспоминали. Значит, время здесь и там течет неравномерно, и, возможно, после моего бегства прошло уже достаточно времени, а не два с половиной года, как тут. Да и зная характер божественного воина, я был уверен, уж он бы постарался сделать эту планету своей. Но у него, по каким-то причинам, не получилось. Или его наследие было уничтожено и выморано со страниц местной истории? Ха, кажется, я отвлекся не в ту сторону. Сейчас это совсем не важно. Важно то, что о Земле знали, ведь даже я попал сюда с помощью старого портала, который обнаружил в древнем амулете во время одного из своих божественных заданий — во время работы на Титаноса. Я-то думал, что он настроен случайным образом. Постоянно меняющиеся координационные флуктуации говорили об этом чуть ли не прямо. А нет. Оказалось, что это была просто маскировка. Теперь-то это стало ясно как день. И что мне это сулит? В перспективе огромные проблемы. Реальные, глобальные. И что самое неприятное и неизбежное, если ничего не предпринять. Проблемы, которые затронут не только меня лично, но и весь этот мир, в котором я теперь живу. Если я не пойму, как стабилизировать урочище и хотя бы на том же уровне оставить прорехи, через которые сюда попадает эфир, лет через 50 сто шанс появления здесь моих родственничков резко увеличится. А может, это будут и не кузены из владений Титаноса, а те, кто обитает за гранью миров, существ, для которых наша реальность — лишь очередная цель для колонизации или источник энергии. Существ, чье внимание может стать началом конца. Да и чтобы полноценно выкачивать из урочищ сам эфир, мне придется поднапрячься. То количество, которым я могу управлять сейчас, смехотворно. Жалкие крупицы по сравнению с тем объемом, который там доступен. А уж хранить его в себе до сих пор нет никакой возможности. Найденная в урочище игральная кость вместит ограниченный объем. Я уже провел замеры и вычислил приблизительную вместимость. Это была капля в море. Надо стать хотя бы архимагом для начала. Это минимальный уровень силы, который позволит мне начать работать с более-менее нормальными объемами эфира напрямую, без страха сгореть изнутри или взорваться от перегруза. И это не считая остальных моих проблем. Переселение из магической реальности Салтыкова было первой из них, но не главной. Конечно, если уж рассуждать честно, князь был мне не критически нужен в реальности, но с ним было бы проще противостоять тому же Юсупову. Да и иметь, опять же, в полноценных должниках такого человека будет совсем не лишним. Именно поэтому я работал на ДМР-2.0. Работа над тремя параллельными проектами шла быстро. Первый — живые иллюзии в реальности. Второй — капсулы погружения и виртуально-магический мир. Третье — секретный проект «Альтер-эго», как раз на основе Салтыкова, который был единственной возможностью разрабатывать это направление. В общем-то, в этом и заключалась его главная ценность. Именно он был сейчас моим приоритетом, как страховка на случай прямого столкновения с Юсуповым. И если первые два направления развивались согласно расписанию, и вполне официально, то альтер-эго... Что ж, для его реализации у меня было меньше людей, чтобы уменьшить риски утечки информации. Однако три тайные лаборатории уже строились, а я таки получил доступ к фабрике клонов Салтыкова, где с помощью двух подчиненных князю-некромантов начал выращивать нескольких клонов. Двух самого Салтыкова, двое уже покоились в анабиозных камерах, и двух меня самого. После того, как нам удалось сохранить Петра, я понял, такая заначка лишней точно не будет. Да и кроме того, пример его использования кукол показал, что шансы выжить при покушении резко возрастают. Ну и плюс была у меня идейка, которая казалась безумием, и которую я пока не до конца понимал, как реализовать, но как только проект альтер достигнет нужных результатов... Подумав об этом, я поморщился. Все упиралось в Юсупова-Туманаликова, и вопрос с ним до сих пор находился в подвешенном состоянии. И пусть не в личине Инквизитора, ни в личине Туманаликова, он себя никак не проявлял, но я и не думал забывать о нем. Видимо, пока что Юсупов занимался какими-то своими темными делишками, в которых я не фигурировал. Однако я понимал, и в одном и в другом вопросе, оба из которых затрагивают меня, ждать вечно он не станет. И вскоре наступит момент, когда придется предпринимать весьма активные действия, чтобы остаться живым. Звонок, возвестивший об окончании лекции, выдернул меня из размышлений. «Слава Богу!» — простонала сидевшая рядом ниже Аня. «Я думала, это никогда не закончится». «Тебе хорошо говорить», — надулась веснушчатая Оля, сидящая рядом а я с этими теневыми потоками никак разобраться не могу. Не получается, и все. «Потому что ты черпаешь силу из искры, будто решетом», — фыркнула Лисицына. «Фокусировка и концентрация — вот что главное». «Но со стихиями такой проблемы нет?» «Теневые потоки отличаются структурой», — заметил я. «Она более... мелкодисперсная. Потому и фокусировка нужна более тщательная, как микроскопом. Попробуй сначала с частями заклинаний попробовать, а не с целыми». И наращивай масштаб. О!» Оля зарделась, обернувшись. «Мне и в голову это не приходило. Попробую. Спасибо, Марк». Она вскочила и запрыгала по ступенькам, догоняя длинноволосого Антона, своего парня. Аня снова фыркнула. «А вспомни, как полтора года назад эти ребята после испытания готовы были тебя живьем сожрать за то, что ты всего лишь дворянин. Многое поменялось. Это да. Марк». Я повернулся к подошедшему Андрею Иловайскому. Удивительное дело. Он был без своей свиты. «Привет, Андрей». «Есть минутка». «Конечно». Аня картинно закатила глаза, собралась и пошла к выходу, взяв под руку ждущего ее Арса. Друг напоследок состроил дурацкую рожу, отчего его уши показались еще более оттопыренными. Я сел на парту и вопросительно посмотрел на Андрея. «В чем дело?» «В твоем подарке». «Зеркало», — пояснил он. «А что с ним?» — удивился я. «Оно стало странно работать», — поморщился Иловайский. «Отражения временами дрожат. Одежда примеряется сама по себе. Редко, но все равно. Но страннее всего, что там, на заднем плане, порой мелькают чужие лица». Услышанное меня изрядно удивило. Я до сих пор лично проверял каждое зеркало — и забракованные разбирались на запчасти, и собирались заново, пока результат не станет идеальным. Такое случалось редко, а уж те зеркала, которые я дарил знатным семьям, и вовсе подвергались тотальному контролю. Ха. Признаюсь, мне слегка совестно слышать такое. Я сегодня же отправлю к вам своего лучшего артефактора, чтобы он провел диагностику, а затем зеркало увезут. Я вам предоставлю новое. Прошу извинить за это недоразумение. Да мне в целом по барабану махнул рукой Андрей. Сестра напугалась, рассказала отцу. «Блин, да не парься!» — хохотнул однокрупник. «Он, конечно, человек властный и страшный, но за такую мелочь ничего не сделает. Однако...» «Однако?» «Я сказал ему, что ты пошлюшь ремонтника без проблем, но он...» «Хочет, чтобы ты приехал лично. Это заставило меня задуматься еще сильнее и слегка напрячься, чего уж таить». «Лично? Но зачем?» Он не сказал пожал плечами иловайский но настаивает просит прибыть сегодня вечером я медленно кивнул что ж если министр иностранных дел хочет тебя видеть отказываться никак нельзя хотя что-то мне подсказывало, что дело тут нечисто глава 15 дворяне часть первая. Я вышел из посланного за мной АВИ и огляделся. Метрах в пятидесяти передо мной возвышался особняк, который мог бы сойти за замок, если бы его строил современный архитектор, помешанный на стиле хай-тек. Поместье Лавайских было не просто домом. Это была крепость, облаченная в пафос. Белый мрамор, золотые и стеклянные вставки, колонны как будто прямиком из римского форума, и все это окружено системами безопасности, от которых моя собственная квартира выглядела простым деревянным сараем. На патрули я обратил внимание еще с воздуха. По территории леса окружающего поместья расхаживало полсотни солдат с магами. И это только те, кого я заметил. Четверо витязей у главных ворот, двое у задней части поместья, двое на главном входе в особняк. И еще пятеро вокруг дома. 13 магических экзоскелетов последнего поколения, способных разнести в щепки целую роту даже в одиночку, могли оборонять поместья Иловайских от целого батальона любого рода войск. Плюс соколы, патрулирующие воздушное пространство. Плюс наверняка тут, как и над дворцем Гюлистан в Баку, имелся нехилый такой магический купол, не говоря уже о турелях и системах ПВО. К дверям особняка, обрамленными высокими колоннами, я подошел в сопровождении гвардейцев. Витязи у входа стояли неподвижно, но я почувствовал, как их сканеры прошлись по мне от пяток до макушки. — Господин Апостолов! — раздался механический голос откуда-то сверху. Я не сразу понял, откуда именно, то ли с одной из каменных голов на фасаде, то ли из невидимого динамика. — Вас ждут. Проходите. Двери распахнулись бесшумно, сами собой, и я вошел внутрь. Оказавшись внутри, я сразу почувствовал энергетическое напряжение. На секунду даже показалось, что воздух здесь плотный, как будто его специально утрамбовали заклинаниями. В шикарном отделанном мрамором холле меня ждали двое магов. Архимаги. Внутренняя охрана Иловайского, архимаги. Охренеть, это даже не магистры. Если подумать, из архимагов я встречал только самого Иловайского, и энергетика этих давила лишь слегка меньше. И давила так, что хотелось попросить у них автограф. Один из них, женщина лет 30 на вид, хотя, надо полагать, на самом деле ей не меньше 70, в строгом деловом костюме и с посохом, просто стояла у лестницы и смотрела прямо на меня. Я почувствовал, как мои ментальные щиты слегка затрещали. Она даже не приближалась. Просто смотрела. Тест? Ну что ж. Я ответил ей коротким кивком. Без вызова, но и без раболепия. Второй явно стихийник. Вон, от спины аж искрящийся пепел летит через такой же деловой костюм. А в глазах такое пламя, что никаким львовым и не снилось. А еще в холле между двумя фонтанами, которые, кажется, работали на основе жидкой маны, висели скрытые турели. Маленькие, почти декоративные, но я узнал их модель «Стервятник-5», ударная установка средней мощности. Если я начну творить что-то не то, они изрешитят меня комбинированными выстрелами из имеющихся заклинаний со скоростью две выстрелов в минуту. Хреново знает, какие щиты должны быть, чтобы выдержать такой натиск. Система защиты поместья действительно меня впечатлила. Каждая поверхность, пол, стены, даже картина, была насыщена защитными рунами. Не простыми, а адаптивными то есть они подстраивались под угрозу. Это дорогого стоило. Очень дорогого. Я мысленно сделал себе пометку, создать хотя бы парочку таких для квартиры. Муторно долго и дорого, конечно, но оно того стоит. Они не последовали за мной, когда я поднимался по лестнице. Меня провожал всего один слуга. Высокий, худой, с лицом, как у старого часовщика. Он не сказал ни слова, только жестом указал направление. Он не был магом, но я заметил у него на запястье тонкий браслет. Детектор аномальных колебаний. Такие носят те, кто работает с опасными артефактами. Или с опасными людьми, от которых неизвестно чего ожидать. Любопытно. Чем выше я поднимался, тем меньше оставалось декора и больше становилось функционала. Кабинет князя Иловайского находился на пятом этаже особняка. Круглое помещение с огромными окнами, через которые открывался вид на лес и Москву, мерцающую огнями вдалеке. За полукруглым столом сидел сам Сергей Андреевич Иловайский, министр иностранных дел, родственник императора, человек, который мог одним телефонным звонком отправить любого на пенсию насовсем. Или разорвать человека на кусочки силой, легким движением энергии. Все-таки Иловайский был архимагом, да еще и владел тремя направлениями магии в совершенстве. В совершенстве по местным меркам, конечно, но, тем не менее, это все равно внушало уважение. Да и в целом мужиком он был крепким. В 79 лет выглядеть и чувствовать себя на 40 — это надо иметь охренеть, какое развитое и укрепленное тело. Широкоплечий, высокий, с коротким ежиком черных волос, с легкой проседью, массивной челюстью, густыми усами и серо-стального цвета глазами он не поднял головы, когда я вошел. Просто продолжал рассматривать какой-то документ на полупрозрачном планшете. Хотел, чтобы я почувствовал себя неуютно. «Добрый вечер, князь!» Я поклонился, как того требовал этикет. «Добро пожаловать, господин Апостолов», — произнес он, не отрывая взгляда от планшета, и указал на кресло перед собой. «Присаживайтесь». Я сел, сохраняя спокойствие, но внутри все же играла легкая тревога. Особенно после того, как я увидел, что, несмотря на внешнее спокойствие, на лице Иловайского дрогнул мускул. Что бы ни случилось с тем зеркалом, это было серьезнее, чем я предполагал. И, кажется, князь сказал сыну совсем не все. Он, наконец, отложил планшет, и в меня вперился взгляд холодных стальных глаз, в которых читалась не просто важность момента, но и некая уверенность, будто он уже знал, что я скажу, прежде чем начался разговор. «Итак, Марк, как твои дела?» Я не удивился столь пространному вопросу. Этикет обязывал хозяина дома задать его. Хотя, представляя, что за человек, князь Иловайский, думал, что он сразу перейдет к делу. Благодарю, ваше сиятельство, все в порядке. Слышал, ты показываешь неплохие успехи в учебе. Стараюсь, ваше сиятельство. И всего за полтора года приблизился к уровню инициатора. Это впечатляет. «Интересно, насколько глубоко в мою подноготную копнул Иловайский?» «Благодарю ваше сиятельство. Я прилагаю много сил для личного магического роста». «Это похвально». «Боюсь, это необходимо». Я осторожно улыбнулся. «Человеку моего положения будет трудно добиться сколь-либо значимых высот без сильной магии». «Не преуменьшай, Марк», — покачал головой Сергей Андреевич. «Ты уже показал себя не только как талантливого студента». Тот случай на заставе и в Баку позволь лично принести соболезнования насчет твоего преждевременно ушедшего деда. У меня не было такой возможности. Благодарю, князь. Опять же, твой бизнес с артефактами и твоя совместная работа с князем Салтыковым над этой магической реальностью это тоже внушает определенное уважение. Я снова улыбнулся. Слова Иловайского меня не удивили. Было бы странно, если бы человек такого уровня не знал, чем занимается наша корпорация. — У вас хорошие осведомители. — Брось, Марк. Князь тоже слегка улыбнулся. — Я хоть и министр иностранных дел, но внутри империи происходит мало важных событий, о которых я не знаю. А вы хоть и соблюдаете режим секретности, но глаза и уши государства есть везде. Я кивнул. В общем-то, мы с Петром и не рассчитывали полностью скрыть от правительства наши дела. Наши официальные дела. Кстати, об этом. Как там дела у Салтыкова? Все так же, ваше сиятельство. Мы стараемся сохранить его разум в нашей магической реальности. Это возможно? Теоретически. На данном этапе структура сознания является целой, но... Как бы спит. И я не знаю, что с этим делать. Пока не знаешь, надо полагать. «Князь Салтыков предоставил мне изрядные ресурсы, так что я надеюсь оправдать его доверие». Иловайский кивнул, а затем прищурился. «Хорошо, но, как ты знаешь, я позвал тебя не за этим. Идем». Мы покинули его кабинет и спустились на третий этаж. Пройдя через большое круглое помещение в центре, оказались в южном крыле особняка. Там князь отпер двери пропустил меня внутрь. Это была огромная гардеробная, которая словно сошла со страниц дизайнерского журнала. Высокий потолок, мягкий приглушенный свет и элегантные встроенные шкафы из ценных пород дерева. Помещение было симметричным. Левая сторона мужская, правая — женская. А на стене, ровно посередине, было вмонтировано мое зеркало. Здесь нашлось место для каждого элемента одежды. Вместительные секции для одежды, полки для обуви и аксессуаров зеркальные панели и удобные выдвижные ящики. В центре комнаты стояла пара мягких диванчиков, а у стен расположились роскошное трюмо с магической подсветкой. Иловайский прошел по мягкому ковру и остановился у моего примерочного зеркала. «Ваше изделие не просто сломалось, Марк», — произнес князь. Я медленно подошел к зеркалу и внимательно осмотрел его своим магическим зрением. Для вида достал кристалл-сканер и начал касаться отдельных плетений, встроенных в элементы артефакта, и почти сразу обнаружил проблему. И проблема эта грозила очень большими неприятностями. В амальгаму зеркала было встроено чужое заклинание, позволяющее недолго наблюдать за человеком во время активации примерочных свойств артефакта. И никаких нитей от этого заклинания никуда не тянулось.